Глава 48. Белые латинские кресты печально уходили в бесконечность. Военные кладбища расстилались по обеим сторонам автострады, которая разрезала поля в направлении на аррас Равнина траура и памяти о той безмерной бойне, которой была Великая война, особенно в этих местах, где проходил фронт. Габриэль тоже вел свою войну. Беспощадный бой с черной дырой в собственной памяти и с похитителями дочери. Его телефон зазвонил. «Поль, какого хрена ты решил со мной связаться? Это же я должен был тебе позвонить!» — накинулся на него жандарм. Габриэль съехал на обочину и остановился. «Послушай меня лучше. Прежде чем вернуться на север, я заехал в Орлеан, к Жузиане Лурмель, матери еще одной исчезнувшей девушки». «Врлян? Еще одна девушка? Что ты несешь?» Два месяца назад я попросил у Салины извлечь из базы генетических отпечатков данные Жули и некой Матильды Лурмель. Я не знаю, зачем мне понадобился этот запрос. Поэтому я поехал повидаться с матерью Матильды. Хотел понять. Ее дочь похитили однажды вечером в 2011 году, во время пробежки по набережной Луары. Расследование ничего не дало, но я видел фотографию девочки. Держись крепче. У нее родимое пятно на бедре в форме головы лошади. Как в альбоме «Эскиме»? Точь в точь. Долгое молчание. Габриэль прекрасно осознавал возможные последствия своих откровений. Сам факт, что Солена действовала за спиной своего начальника, взаимосвязь нескольких похищений, причастность Эскиме ко все более грязным делам. В ушах снова зазвучал серьезный голос Поля. Если это правда, если эта Матильда умерла, а Эскиме увековечил ее в том альбоме, как ты смог установить эту связь? «Зачем тебе понадобился ее профиль ДНК, одновременно с профилем жули?» «Я абсолютно ничего не знаю. Может, я нащупал след здесь, на севере, и он позволил мне увидеть взаимосвязь? Мою квартиру в Лиле взломали. Тот или те, кто это сделал, скорее всего, что-то искали. И это что-то я спрятал в сейфе у своей матери. Туда я сейчас и еду. А у тебя что нового?» все идет своим чередом. Но мы здесь продвигаемся не такими темпами, как некоторые. Расскажу позже. Ты там поосторожнее и звони, как только получишь информацию». Закончив разговор, Габриэль снова завел мотор, не в состоянии, как и Поль, сложить кусочки пазла. Он надеялся, что визит к матери даст ему новые ключи. Пока солнце расписывало горизонт яркими красками, он свернул на поперечную дорогу, приведшую его в невиль сен ваастом Небольшой городок, состоявший из одинаковых домиков редкой унылости, с их серыми оштукатуренными стенами и темно-красными черепичными крышами. Все здесь было застывшим и безжизненным. вступив на тротуар, Габриэль подумал, что вдыхает запах смерти. С комом в горле он трижды постучал в дверь. В приотворенной створке блеснули два топаза арктической синевы. Жанин сняла цепочку и распахнула дверь. Габриэль испытал жестокий шок, столкнувшись с опустошительным действием старости. Хотя глаза матери остались прежними, сама она превратилась в сухой прутик с неестественно длинными руками и узловатыми локтями. Ее волосы словно в один миг побелели и теперь торчали лохматыми прядями. Она, которая так внимательно следила за собой и за тем, как выглядит. Отчаянно сутулясь, мать опиралась на палку. Габриэль нежно поцеловал ее и тут же кинулся в туалет. Там он молча завыл, прижимая кулак к губам. Он был как арестант, выпущенный на свободу, после долгих лет заключения, который заново открывает изменившиеся лица и новый мир, начиная осознавать, что время, потерянное меж четырех стен, пропало безвозвратно. Габриэль потер веки, сделал глубокий вдох и вышел. Жанин поставил греться суп из парея в крошечной кухне, на которой нашлось место только для микроволновки электроплитки с двумя комфорками и холодильника. Окно выходило на поля и дальние терриконы горно-промышленного бассейна, которые в этот час походили на спектакль «Театра теней». «У тебя неприятности», — сказала Жанин, ставя на стол две плошки. «Все нормально, мам. По-прежнему проблема с памятью. Но врач говорит, это скоро пройдет». Габриэль съел суп и жадно проглотил ломтики хлеба с маслом. Тепло в желудке принесло облегчение. Он позволил себе небольшую передышку под боком у матери, поболтал с ней, потому что не мог сбежать как вор, а еще потому что восстанавливать кирпичики прошлого, заново возводя стену памяти, было для него великим благом. Наконец-то он существовал, наконец-то рядом был человек, способный рассказать ему о нем. И мать рассказывала. До Лили он снимал дом в окрестностях Арраса. недалеко отсюда. Он сам пристроил ее в этот монастырь бегинок и частично оплачивал медицинское обслуживание. Платежи автоматически поступали с его счета. Перепробовав массу мелких приработков, он около года продержался в строительной фирме, прежде чем без предупреждения перебрался в столицу Фландрии. Она подтвердила то, что уже сказала по телефону. С тех пор, как он ушел с работы и поселился в Лилле, она его почти не видела, кроме той истории с сейфом. Именно тогда она заметила и перемены в его внешности, и нервозность. После трапезы мать отвела его в свою спальню и указала на шкаф. «Он там, этот твой сейф, такой тяжелый, что тебе пришлось тащить его на пару с сыном соседа, которого ты позвал на подмогу». Габриэль откатил раздвижную дверь. Сейф 50 сантиметров в высоту был привинчен к каменному основанию, залитому бетоном. Украсть его, просто унеся с собой, было невозможно. Он встал на колени и снял с шнурок. Когда он удостоверился, что ключ идеально подходит к замку, его кровь заледенела. Легкие матери свистели прямо у него за спиной. Она тоже хотела знать. Внутри лежали два пакета. Большой предмет в плотной упаковке, поставленный по диагонали, чтобы поместиться в отделении, очевидно, был картиной или рамой. Он положил его на кровать, не раскрыв. В первую очередь его заинтересовал другой пакет. Крафтовый конверт стандартного формата. Когда он извлек из него паспорт, удостоверение личности, банковскую карточку и водительские права, и все на имя Габриэля Маскато, то испытал огромное облегчение. Он снова становился самим собой. Затем он открыл еще один конверт, лежащий вместе с документами, и достал из него четыре листка, скрепленные по два. На верхних были диаграммы, сопровождаемые цифрами и сложными пояснениями. Его рукой было написано «Профиль ДНК Матильды Лурмель», «Присланный соляной 30 августа 2020-го». «Профиль ДНК жули присланный соляной 30 августа 2020-го». «Что это такое?» — спросила мать. Габриэль в глубокой задумчивости медлил с ответом. «Ничего, просто технические данные, которые мне прислала одна бывшая коллега из Сагаса месяца три назад». Он склонился над нижними листками. От волнения он был вынужден присесть на кровать. Речь шла о графиках и профилях ДНК, но полученных из совершенно другого источника. Точно так же на каждом из скрепленных листков он написал «Профиль ДНК-1, присланный частной лабораторией по интернету на основе образцов крови, 24 августа 2020-го». «Профиль ДНК-2». присланный частной лабораторией по интернету на основе образцов крови 24 августа 2020-го. Удар его ожидал, когда он их сравнил. Образцы крови в точности соответствовали данным из базы генетических отпечатков. Другими словами, за несколько дней до того, как он попросил профили ДНК у Салины Пелтье, Габриэль отослал в частную лабораторию образцы крови своей дочери и Матильды Лурмель.